Глава 15. Лейра. Я складывала на могилу камень за камнем. Как странно знать, что мама теперь лежит под валунами, погибнуть под которыми она боялась всю жизнь. Она хотела, чтобы её похоронили по намийским традициям. Считалось, что тогда тело само обращается в камень и снова становится частью этой земли. Я остановилась перед могилой. Момент, когда нужно было произнести последние слова, я упустила, и его было уже не вернуть и всё же. Что ещё могу сказать, услышу лишь я сама. Какой в этом смысл? Ветер, выжидавший в моём сердце, поднялся снова и высвободил что-то погребённое под неподвижностью и молчанием. Я ощутила в груди обжигающий жар, он пожирал меня и медленно, но неуклонно разрастался всё сильнее превращаясь в пожар. Это была не боль, как я подумала сначала, по крайней мере, не только она. Это был гнев, чувство бездонной и поднимающееся до небес ярости. Ларик навлёк всё это на нас. Мы хотели его спасти, рисковали ради этого всем, а он обрёк Немию на смерть. Я развернулась спиной к могиле. В темноте было видно не дальше, чем на шаг, но я выбиралась из расщелины почти бегом. Что-то было не так. И мысль об этом уже мелькала у меня раньше. Нигде не было видно маминого мешка с вещами, которые она взяла с собой. Кроме того, если она шла вместе с другими деревенскими жителями и не просто хромала следом, а без помощи она не забралась бы так далеко. Они бы не оставили её лежать тут одну. Они бы, по крайней мере, проверили, живы ли она ещё. Горячая ярость ударила мне в голову, и я подумала о том, что, может быть, стоит последовать за ними, чтобы потребовать объяснений. Однако за эти несколько часов они могли уйти далеко вперёд, а я смогу двинуться дальше только с восходом солнца, если не хочу сама разбиться насмерть. Кроме того, у меня были и другие дела. В последний раз я посмотрела на могильный холм Бесформенное серое возвышение в темноте. Там осталась часть меня, часть, которая всегда пыталась стать такой, какой её хотела видеть мать, хорошей немикой. Потом я отвернулась и принялась искать в скалах место, где могла бы, несмотря на темноту, выбраться на тропу. Через несколько часов я нашла каньон Кадиза на небольшой поляне. Небо над дворой разгоралось жёлтым и оранжевым. Шерсть меренно отражала свет серого утра, а мышцы его груди, когда я провела по ним ладонями, придали мне новую силу. Я затянула подпругу, села на коня и устремилась к Валариану, не заезжая в нашу деревню, прямо через поля и луга. Передо мной расстилалась мирная природа, дыша росой и середеющим туманом, словно она сама наслаждалась неестественной тишиной. Только видневшиеся тут и там полосы трупы коров или коз напоминали о том, что де вернулись. Впрочем, никто из них не попадался на глаза. Никто не осмеливался поспорить с моим мирадемом. Где они все прячутся, чего они ждут? Конь понял, что мы направляемся домой, и снова поскакал вперёд бодрым галопом. Я не видела ни одной живой души. Никого, кроме пары птиц и насекомых, пока не добралась до подножья валариана. Как только начался подъём, я стала замечать, что с каждым шагом мышцы задних ног мерина напрягаются всё больше и больше. Он то и дело дёргал ушами. Раньше он поворачивал их в мою сторону, когда я его окликала. Теперь окружающее полностью поглотило его. Он почти не обращал внимания на меня, а я Вось даже из-за недостатка нормальных тренировок была весьма посредственной наездницей, Достаточно разбиралась в лошадях, чтобы понять, что это означает. Что-то заставляло его нервничать. Но что? Он был горным конём и не боялся чёрных скорпионов, змей и всех тех созданий, что шмегали между этих скал. Валариан был его домом. Здесь дело было в чём-то другом проезжая развилку, от которой отходила почти невидимая тропа, ведущая к чёрному рынку и разбитому мосту, я невольно сглотнула. Если бы я тогда не свернула, если бы я решила иначе. Однако в сожалениях уже не было никакого смысла, и только горы знали, что случилось бы, если бы я тогда выбрала другой путь. Сегодня дорога вела меня наверх по главному тракту Валариана, по пути, где в это время обычно проходили пешеходы проезжали повозки и всадники. Сегодня он был совершенно пуст. Мы пересекли мост, ведущий через серебристо-прозрачный ручей, который даже летом приносил с собой запах зимы. Его было ни с чем не спутать. Я глубоко вдохнула, ощутив приятное холодное покалывание. В этот момент конь фыркнул. Он чуть не поскользнулся на досках. Оглушительно грохача копытами, спрыгнул с поста и помчался по улице. Я упустила стремена едва не выпала из седла и мне пришлось вцепиться в гриву. Как только мне удалось восстановить равновесие, я смогла нащупать поводье и придержать коня. Он с явным недовольствием подчинился, и осмотревшись по сторонам, я поняла почему. Демы. Их можно было назвать маленькими. И с первого взгляда они не пугали. Возможно, потому что они немного напоминали мне кое лаих. Плоды этила, изсохшие прямые конечности с выступающими суставами, туго обтянутыми кожей. Никто из них не стоял на двух ногах. Они бегали на четвереньках, как животные, опираясь на сжатые кулаки. Они выглядели изголодавшимися. Их огромные беспокойные глаза залегли в глубоких впадинах, щёки ввалились. У некоторых ещё виднелись пряди свалявшихся волос, но у большинства превращение уже зашло настолько далеко, что головы облысели или обросли мехом, а уши стали большими и подвижными. Рот и нос у некоторых превратились в звериные морды. Если повелитель Рен и Фи-Маршал отбирали сильных демонов, чтобы те сражались на их стороне, то эти создания похожи были теми, для кого не нашлось применения. Последними остатками Моё сострадание впрочем имело свои границы, потому что я всё сильнее и сильнее понимала, хотя эти создания и выглядят слабыми, они следуют за мной в большом количестве. Я не была глупа. Ещё когда конь испугался и понёс, некоторые из них подметили, что узкие улочки, сгибаясь, ведут вверх по склону. Они забрались на скальные уступы и теперь поджидали меня, заслоняя путь и снова пугая коня заставляя его в страхе вставать на ДБ. Спокойно, шептала я ему снова и снова, чтобы он не сбросил меня. Спокойнее, ещё спокойнее, мой мальчик, хороший мальчик. По крайней мере, он перестал вставать на дыбы. Но торопливая езда что вчера, что сегодня, явно не поспособствовала созданию доверия между нами. И теперь это сказывалось. Он нервно пританцовывал, двигаясь туда-сюда, отклонился влево, так что моя нога больно задела острый выступ скалы, отпрыгнул вправо, так что его копыта оказались у самого края, за которым на многие метры вниз уходила пропасть. Спокойно. Моё волнение передавалось ему, всё его тело дрожало. Он был напряжён как пружина, было ясно, что он вот-вот снова выйдет из-под контроля. Это только вопрос времени. Он в панике смотрел на демов. Меня эти чудовища тоже пугали. Возможно, они выглядели истощёнными, но их плачевное состояние не делало менее заметными узловатые мышцы под кожей. Ещё больше меня тревожило выражение в их блеклых глазах. Голод. Эти существа будут бороться с той смелостью, которую придаёт отчаяние. Но что мне оставалось? Что я могу потерять теперь, когда у меня уже отняли всё? Из самой глубины моей души на поверхность всплыло что-то, чему я не осмеливалась подобрать имя. Таким чуждым оно для меня было. Болезненное, страстное желание схватиться с этими дымами и гнать их прочь туда, откуда они явились. Или при попытке один из демонов внезапно бросился вперёд, а мой конь дёрнулся и легнул в бок. Он пританцовывал на месте, словно понимая, что эти создания окружили нас и отрезали пути к отступлению. Сидя в седле, я ощущала каждый тяжёлый вздох мерина, и готовая драться, вытащила Мирадем. Да мы снова подошли ближе, конь отступал назад, а я изо всех сил этому сопротивлялась, потому что за спиной у нас был обрыв. До нижней улицы было всего несколько метров, но упав вместе с лошадью, я определённо переломала бы все кости. Мерен игнорировал мои удары пятками и высоко задирал голову, натягивая поводья. Возможно, он и был хорошо обученной гвардейской лошадью, но раньше он никогда не видел демов. Они повергали его в панику. его следующий шаг встретил пустоту. Конь поскользнулся, и на какое-то полное ужасо мгновение мне показалось, будто прямо сейчас мы полетим в пропасть. С криком я погнала его вперёд, и он снова подчинился, но моё худшее опасение исполнилось. Да мы заметили, что испуг коня делает нас уязвимыми. Это придало им смелости. Они придвинулись ближе к нам, шипя и рыча. И снова мне пришлось приложить все возможные усилия, чтобы не дать Мерину ещё раз оступиться. Это не помогало. Мне нужно было как-то выбраться из седла, осторожно, чтобы испуганный конь не затоптал меня. Я аккуратно вынула ноги из тремян. Что-то внутри резко протестовало. Если я спрыгну с коня, то больше не смогу его защитить. Но у меня нет шансов удолеть даже одного демо если я буду верхом на лошади, которую не контролирую, нужно защищаться, пробормотала я, будто он мог понять мои слова. Слышишь меня? Тебе нельзя убегать. Тебе остаётся только бороться. Я вцепилась в его гриву, перекинула ногу через круп и спрыгнула на землю. Как я и ожидала, резкое движение повергло его в полную панику. Да мы почуяли это и в следующем мгновение оказались так близко что я ощутила их запах: пыль, сухое дерево и болезненная кислая вонь истощённых тел. Мерин отпрыгнул в ту же сторону, что и я, наткнулся на меня так, что я упала навзничь. Один из демонов решил воспользоваться возможностью и бросился на меня. Я инстинктивно перекатилась в другую сторону и пробралась под массивным туловищем коня, так чтобы оказаться по другую сторону от него. Копыта переступающего на месте мерено тяжело ударяли по мостовой вокруг меня. В лицо полетели мелкие камушки, он не наступил на меня только чудом. Вскочив на ноги, я подняла оружие. С одной стороны меня защищала пропасть, а с другой конь. Дэм с почти чёрный, словно обугленной кожей, бросился на меня спереди, и мой мурадем встретил его как северный ветер. Рассёк плавным ударом сверху вниз расхраив ему череп. Вторая атака сзади. Я вытащила клинок из головы предыдущего демо, развернулась и пронзила мерадемом тело твари. Кровь забрызгала землю, она попала и на мои руки, обжигая их словно кислота. Зато демон, захрипев, рухнул вниз. Однако времени почувствовать облегчение не было. Как будто первый удар был своего рода сигналом, теперь все они внезапно перешли в атаку. Серый громко фыркнул, когда первые демы добрались до него. Два вскочили ему на спину, вцепились в шею, и ещё один крепко ухватил его за горло. Кровь и пот стекали по его светлому меху. Я вскрикнула, пытаясь помочь ему, но он в панике больше не мог устоять на месте и оттеснял меня к обрыву. В отчаянии я пыталась удержать равновесие, когда какой-то дем прошмыгнул под ногами коня и попытался схватить меня. Он был не больше других, но более ловким, определённо крепче сложённым, а в его разъявленной пасти виднелось несколько рядов острых зубов. у меня больше не оставалось времени на взмах клинка, так что я просто ткнула им вперёд, как кинжалом. Тело дема оказалось неожиданно твёрдым, будто я проткнула костяной панцирь, скрывавшийся прямо у него под кожей, и мерадем застрял в нём. Я безуспешно тянула и дёргала его. Конь в страхе ударил демо копытом, а затем легнул его так, что тот пролетел мимо меня. Создание рухнуло с обрыва вниз, но из-за края показались новые и яростно вопящие демо, и я не успела высвободить мирадему из его тела. Мне нужно было решаться мгновенно. Меня разорвут на части или я оставлю свой клинок. Доли секунды я смотрела вниз, туда, куда плашмя приземлился демон, которого я пронзила. Вокруг него уже столпилось множество других, и в мгновение ока мир адемов оказался для меня таким же недостижимым, как самая высокая горная вершина. Серый тем временем рванулся вперёд, а я могла лишь беспомощно бежать следом и наблюдать, как на него набрасывается десяток демов. Почти половина последовала за ним. Другие ловко забирались на скалы, как порождение гор, чтобы отрезать ему путь. Он пропадёт, если я сейчас же не вмешаюсь. Резко вдохнув, я попыталась найти магию, которая могла бы мне помочь. На задворках сознания промелькнуло опасение, что кто-то может спешить ко мне на подмогу и заметит колдовство. В конце концов, это были очень оживленные улицы, суетные, и пусть сейчас они кишели демонами, я вряд ли много бы выиграла, если бы спасла свою жизнь с помощью магии, а в следующее мгновение обнаружила, что кто-то это заметил. На концентрацию совершенно не было времени. Следующие демоны уже протискивались мимо меня, и в последней надеждой был кинжал вики, спрятанный в сапоге. Им я пронзила грудь первой твари, а второй растекла горло. Обороняясь от демонов, я ощутила странную внутреннюю борьбу. Я хотела загнать их туда, где им место, отогнать от себя, потребовать подчинения. И одновременно я помнила, что я здесь, на склоне Валариана, рядом с замком моих предков. Я слишком хорошо ощущала, кто я, кто я на самом деле. Я не была бесстрашной воительницей, как бы мне этого не хотелось. Я была просто Лэеры, которая носила в себе страх, куда бы ни пошла. И этот страх становился всё тяжелее, делая руки неуклюжими, а кинжал медленным. При этом я почти не боялась, что они одолеют и убьют меня. Я уже понятия не имела, чего боюсь. И это пробуждало во мне ещё большую панику, когда я одного за другим убивала истощённых, голодных и отчаявшихся демов. Их не становилось меньше, они пришли на Зафаларика в ошеломляющем количестве. А я была на еды улице одна, потому что все разумные люди давно спрятались в безопасных укрытиях. Животный крик, разнёсшийся над дорогой, заставил меня в ужасе застыть. Он доносился с улицы надо мной. У лошадей нет естественного возгласа боли, они не стонут, испытывая страдания. Но в страхе смерти они иногда издают такой звук, будто кричит сам ветер. На меня упала тень. Я тесно прижалась к скале, и в следующий момент на дорогу рухнуло массивное тело прямо туда, где я только что стояла. Мой бедный конь в последний раз вытянул шею, лёжа на земле, а затем с глухим стоном испустил последний вздох и неподвижно застыл. Его шерсть пропиталась кровью, а глаза были вырваны. Только копыта ещё подрагивали, будто тело не осознавало, что оно должно остановиться, ведь душа уже несётся галопом в вязкой Я будто целую вечность смотрела на мёrtвого коня, и в моей голове проносились сотни мыслей. Что я вообще здесь делала? Зачем мне нужно было скакать в замок? Зачем я взяла с собой этого мерина? Я же заметила, что он беспокоится. И его гибель причиняла мне ужасную боль. На самом деле, все эти размышления продлились не дольше пары ударов сердца, потому что уже в следующее мгновение я поняла, почти обезумевшие от голода демы сейчас всем скопом бросятся на мёртвого коня, а я стою как раз рядом с ним. Их хрипы и визги уже заполняли воздух, их когти скребли по скалам. Они обрушивались вниз как волна, как единый организм, и я в ужасе отступила на несколько шагов. Снизу тоже лезли демы. Один из них заметил меня, сердито зашипел, словно я могла отобрать у него добычу, и прыгнул атакою. Я увернулась, но когти всё же задели моё плечо и разорвали рукав платья. Я оттолкнула дема от себя, ударила его кинжалом, но недостаточно сильно, чтобы отогнать. В ярости тварь снова бросилась на меня, и я промедлила секунда, не успев уклониться. Дем вцепился когтями в моё бедро и впился зубами вплоть над коленом. Закричав от боли, я едва не потеряла равновесие, потому что в тот же момент на меня прыгнул ещё один дем, жилистый и обросший шерстью, размером с охотничью собаку. Он повис на моём плече, как репей, и вцепился в руку. Казалось, будто первый прогрызает мне ногу насквозь. Я метнулась в сторону, так что второго демо ударила грудью об острые камни и зажала его между собой и скалой, пока он, захрипев от боли, наконец не выпустил меня. Едва в силах пошевелить рукой, я ударила кинжалом первого демо, и он свалился с меня. Издавая стоны от боли и напряжения, я сбежала вниз по улице, стараясь оказаться как можно дальше от монстров, которые занялись телом бедного коня. Меня преследовали ужасные звуки чавканья, рвущейся кожи и ломающихся костей. Мне стало дурно. Я тяжело прислонилась к каменной стене Валариана, умоляя гору дать мне хоть немного сил. Раны на плече и руках болели, но куда большей проблемой было повреждение на правом бедре. Оно почти не болело, а это всегда плохой знак. При этом по ноге продолжала стекать кровь, оставляя за мной тёмную дорожку след. В таком состоянии двигаться дальше невозможно, я далеко не уйду. Уже сейчас меня трясло, и холод пробирал до костей. Резким движением я оторвала от своей потрёпанной юбки полоску материала и крепко перетянула ногу выше раны. Все деды ещё толпились вокруг лошадиной туши, кусались и боролись за лучшие куски. Рано или поздно они заметят, что я тоже не Мне нужно убираться отсюда и как можно быстрее. Я оторвала от платья ещё один кусок ткани, и кое как перевязала раны, чтобы кровь больше не капала на землю и твари не пошли следом за мной. Хотя было светло, по краям поля зрения словно затянули тёмные тучи. Я энергично потрясла головой, чтобы избавиться от этого ощущения. И если я потеряю сознание, меня ждёт та же судьба, что и коня. Нужно убираться отсюда. Однако возвращаться в долину было далеко, и это никак не защитило бы меня. Чтобы добраться до низины, мне пришлось бы идти достаточно долго, прежде чем я наткнусь на какую-нибудь деревню или хутор. Так далеко без нормальной перевязки мне не добраться. Наверное, это вообще невозможно. Замок теперь оставался моей единственной надеждой. Но и по улицам, ведущим вверх по склонам Валариана, я тоже не могла идти. Для этого мне пришлось бы пройти мимо стаи демов, и как бы сильно они сейчас ни были сосредоточены на лошади, это было чересчур рискованно. Онемевшими пальцами я убрала кинжал за пояс и коснулась скальной стены, выискивая в камне трещины и выступы, за которые можно было бы зацепиться. Старый друг, дрожащим голосом прошептала я. Никогда я не признавалась тебе в этом, но всю жизнь надеялась, что ты моя гора-защитник. И сегодня мне нужна твоя защита, Валариан. Пожалуйста, если ты можешь. Кончиками пальцев я зацепилась за край, чтобы подтянуться выше. Ноги казались тяжёлыми, как чурбаны для колки дров. И всё же я смогла нащупать место, на которое можно было встать. Снова я ощупала скалу над собой. Се Пошатнулась и едва не упала на землю. Несколько демофов отвлеклись от горячего першества и посмотрели на меня, широко раскрыв глаза. Их безгубые пасти были испачканы кровью. Я снова попыталась взобраться наверх. Замок был недалеко. Если карабкаться по скале а не идти по серпантину до него не больше сотни метров. Я нашла ещё одно место, за которое можно было ухватиться. Подтянулась ещё немного выше. Ещё немного. И ещё чуть-чуть. Ноги были ватными, и я могла только надеяться, что пальцы не соскользнут. Я их почти не чувствовала. По спине сбегал ледяной пот. К счастью, Валариан будто хотел мне помочь. Я отыскивала трещины в скалах, находила окаменевшие корни, за которые можно было крепко уцепиться и подтягивалась выше. Покой старой горы медленно снисходил на меня, а всё остальное словно пропадало: боль, усталость, последние силы. Я сосредоточилась лишь на том, чтобы преодолеть очередной крошечный участок тяжёлого подъёма и больше уже не думала о том, куда стараюсь забраться. и ради чего продолжаю сражаться. Что-то ещё оставалось. По какой-то причине я не могла сдаться, пока ещё не могла. Я взбиралась дальше и дальше, пока моя голова не показалась над краем скалы а там прямо мне в лицо зашипел дем